Глава 7 «Карты на стол» Ричи Мульпа, Корея, 27 января 1904 года. Расклепав якорные цепи и тем самым сразу облегчившись на десяток тонн, идея Давича вызвала тихую панику у мичмана Черниловского Сокола, ревизора крейсера, которому за якоря предстояло отчитываться, и никакие уверения командира, что они будут списаны на статьи, утраченные в бою, не могли вернуть ему хорошее настроение. Варя рванулся вперед одновременно с первым выстрелом корейца. Пары подняты с утра во всех котлах и в системе охлаждения подшипников главных валов и в ведрах рядом с ними заранее охлажденное масло. Полуторная смена кочегара – Все это должно было позволить держать 22 узла до заката. Потом, правда, был шанс, что придется выводить машины по одной для ремонта, но до этого еще надо было дожить. Похоже, что Фортуне тоже было любопытно, что может получиться из сумасшедшей идеи фикс-форумчанина, и она на этот раз решила немного подыграть русским. После двух практически одновременных взрывов с одного борта крен Осамы медленно, но верно нарастал. Действие ее артиллерии главного и среднего калибра кончилось, так и не начавшись. С Осамы кореец получил пока только один шестидимовый снаряд. Сосамый кореец получил пока только один шестидумовый снаряд, попадание в надстройку и пару малокалиберных снарядов. Сваряга было не разобрать, куда именно. Впрочем, само собой, не все пошло так, как хотелось бы. Теория вероятности и законы Мерфи вносили свои коррективы. Один из снарядов первого залпа корейца не пожелал лететь в мостик, как было задумано населевшим его артиллеристом. Ему было угодно закончить свой жизненный путь красивым взрывом в кормовой оконечности осамы. Вот тут-то и аукнулось японцам интересное конструктивное решение инженеров Эльсквикской верфи, разместивших динамо-машины над броневой палубой. И если наведение огня из казематных шестидюймовок наличие или отсутствие электроэнергии существенно повлиять не могло, хотя заряжать тяжелые шестидюймовые снаряды в полной темноте малоростом японцам было теперь гораздо веселее то вот ворочать вручную восьмидюймовые башни при насторождающем крене и масляном душе из разорванных сотрясением шлангов гидравлики удовольствие весьма сомнительно. Второй залп корейца был направлен в шестидюймовые казематы левого борта осамы. Память лжероднего услужливо подсказала, что может натворить даже один русский восьмидюймовый снаряд в нужном месте, пусть даже выпущенный из короткоствольной пушки. Длина установленных на корейце и рюрике пушек была 35 калибров, вполне прилично для конца XIX века, но на начало XX века уже немного несерьезно из-за возросших дистанций боя. Пусть с зарядом слабенького черного пороха, но попавший в цель в аналогичной ситуации при Ульсане, снаряд рюрика нанес самые тяжелые повреждения за одно попадание японскому кораблю, однокласснику Асама, кстати. А вот что могут натворить два таких подарочка, одновременно взорвавшись в каземате одного борта, лучше всего представить, посмотрев наиболее завлекательные и кровавые моменты, убить Билла. Цепь вторичных детонаций зарядов и достаточно неустойчивых к близким взрывам снарядов полностью разнесла оба яруса каземата и практически полностью вывела их из строя. Нет, будь у японцев хоть полчаса на разборы завалов, пара комплектов запасных прицелов и еще небольшая кучка более мелких запчастей к орудиям, кореец был бы сметен с поверхности моря мощью одного среднего калибра, который у Асамы составил бы честь любому современному броненосцу. Увы или к счастью, как говорил или еще скажет Старик Эйнштейн, все относительно. Впрочем, японцы не те люди, которые готовы признать, что что-либо совершить невозможно, особенно если еще есть хоть какой-то шанс. Вот и сейчас с мостика ларяга в бинокль можно было разглядеть, что носовая башня ГК Асамы медленно начала поворот в сторону корейца. Помню о том, что одного залпа пары осамавских монстриков главного карибла хватит корейца за глаза, с него открыли по башне суматошный огонь из всего, что могло стрелять, включая оба пулемета. К сожалению, восьмидюймовки самого корейца находились в процессе перезарядки. Вот рявкнула ретирадная шестидюмовка. Увы, снаряд разорвался на бортовой броне осамы, не причинив никакого вреда ничему, кроме краски. Пара неудачников, находившихся в отсеке за броней и получивших серьезную контузию, не в счет корабельной дуэли, хотя лично они бы с этим не согласились. Больше шансов предотвратить залпу корейца не осталось. Надежного бронирования башни мелкие снаряды, даже попадая в цель, навредить не могли. А попасть в прорези комендорского колпака на крышке башни – слишком уж невероятная удача. Варяг все еще находился слишком далеко. Рассчитывать даже на попадание просто самого было бы самонадеянным оптимизмом. Не говоря уже об отдельно взятой носовой башне. Да если и открыть огонь сейчас с 45 кабельтовых, это значит рисковать остаться без орудий в момент прохода мимо неитаки. А это приговор уже не только Корица с его менее чем сотней душ на борту, но и Варягу. Идея их скопилось более восьми сотен. Проклятые подъемные дуги. И никак не объяснить милым юным мичманам, командирам носового полутонга, батареи мовок и орудий правого борта, чьи удивленные глаза видны даже с мостика. Почему гад Руднев так затягивает скрытием огня? Вот и лейтенант Зубарев, стоящий рядом, сжал бинокль так, что костяшки пальцев побелели. Было видно, что обожание командира, ловко избавившего их от самого опасного противника, а борется в нем с недоумением. Давно пора открывать огонь, неприятель в зоне действия артиллерии. Чего же ждет этот улг с погонами Каперанга? Дистанции выстрела картечью этому пережитку парусной эпохи не хватает. Но молодец, дисциплинированно больше об открытии огня не спрашивает. Всего-то двух. Отступов ему пока хватило. Особенно хорошо подействовал второй, с упоминанием подробностей интимной жизни с системы Канны в особо извращенной форме. А чёрт с ним, наверное, уже можно. Лейтенант, скомандуйте открыть огонь на носовым полутонгом и всем, что дотягивает с правого борта по осами. Снаряды наши. Те, что доставили скорее, корейца до момента прохода мимо нейтаки. Есть на дальномере. 42 кабельтовых, скорость сближения порядка 14 узлов, носовой полутон. залп. Приказ на открытие огня варягом совпал с моментом, когда командиру башни Осамы показалось, что он наконец-то поймал в прицел ускользающий на циркуляции кореец. Увы, не показалось, поймал, зараза. Один из снарядов прошел в притирку над палубой, второй же. Хорошая точность для первого залпа, впрочем, в упор дело не хитрое. Есть одно попадание в борт. С другой стороны, без электричества не так и просто. Или все же резервная динамо запустили осамоиды узкоглазые, чтобы его богодушу коромыслом. Нет, хоть они и враги, но молодцы, воевать умеют. Носовая часть вроде прямо под левой восьмидюймовкой, чёрт. Ну что, минус 50% от мощности артиллерии и прощай всякие шансы на добивание ожившей башни осамы и повреждения Чиоды. Блин, кажется потому что очень хочется или на самом деле получилось. Отсюда не разобрать. Ну, сколько 8 ответит на корейцев. Обе сработала. Дуракам везет, особенно если они сами заботятся о своем везении. Глава 8. Последний козырь. Ричи Чимуль по Корее. 27 января 1904 года. Рассвет. Всевало Федорович, при всем уважении, вы сошли с ума. Это уже ни в какие ворота не лезет. Нигде, ни в одном уставе, ни одного флота я не слышал, чтобы упоминали подобную чушь. Я отказываюсь заниматься демотиатизмом. Вам надо показаться ликарю для освидетельствования на предмет полного и неповрежденного рассудка. Может мне еще и подштанники команды вдоль борта натянуть, чтобы восьмидимовые снаряды назад к японцам отлетали? А что, там же есть резинки, почему нет? Причем сейчас вы мне растолкуете, что нестиранные работают эффективнее. «Ну кто вам сказал, что у японцев настолько повышенная чувствительность взрывателей?» «Кто?» «Кто?» «Как знакомо!» «Прямо любимый Цисимский форум на 180 лет вперед!» «Только вот в морду там с экрана получать нельзя было, а тут очень даже можно, господин старший офицер!» «Пошел на принцип!» «Вениамин Васильевич, умоляю, расслабьтесь, выпейте стакан коньяку!» «Вам можно, вам орудия не наводить, и давайте на полтона ниже, хорошо?» Чем вам не нравится идея завалить перед боем Лиера и главное натянуть вдоль борта на два три линии противоминные сети с койками в ячейках? Как нам может это навредить? Да весь мир будет смеяться, что же это за крейсер, который идет в бой, вывесив за борта противоминные сети с койками? Как нам это поможет, кроме того, что нас обсмеют? И потом вы предлагаете на выстрелах вывесить сети на 2-3 линии. То есть их придется обрезать и по прямому назначению, как противоминные, их потом использовать будет уже нельзя. Так как они слишком короткие, правильно? Опять перевод корабельного имущества. Алира завалить. Это ладно, хотя полкоманды за бортом может оказаться на первом же повороте. Но тут хоть смысл есть, да и заваливаются они. А вот зачем весь этот цирк с койками и сетками, простите великодушно, не улавливая? Запарили вы меня с Каптинармусом этим имуществом? Наша задача уберечь крейсер, корпус, машину, пушки и людей. Этого достаточно, и это уже очень сложно. Практически невыполнимо, черт подери. Все остальное, якоря, сеть, уголь, настил палубный, для боя и похода некритичное, при необходимости в жертву этой задачи принесем, и не поморщимся. Зарубите себе на носу. Мне надо, чтобы сети прикрывали весь надводный борт, но не возвышались над ним. Поймите, у японских снарядов отмечена повышенная чувствительность, они взрываются, попав в любое препятствие, причем мгновенно. Если на пути такого снаряда за пяток футов до его попадания в борт окажется койка или трос противоминной сети, то он взорвется там. Нам грозит душ из осколков, это неприятно, но переживем. Все лучше, чем дыра в борту и поврежденные взрывом механизмы за ним. А вообще будут ловить те снаряды, что иначе полетят мимо без взрыва. Но как я вам подниму сети до уровня верха бортов? Я же не волшебник. Выстрелы устроены так, чтобы обеспечить постановку противоминного заграждения. Понимаете? Противоминного. А мины, они не по воздуху летают, они под водой плавают. Прикрутите на выстрела кронштейни, обрежьте сети, если они слишком длинные. Нам не надо, чтобы они были заглублены более двух футов. Глубже вода сама вызовет детонацию. Вы, в конце концов, офицер российского императорского флота. Думаете, задача вам поставлена, целесообразность объяснена. Хоть я и этого делать был не обязан. Потрудитесь, наконец, обеспечить выполнение. А на меня будете после боя. Обещаю, если идея не сработает, на том свете перед вами извинюсь. А если сработает, то вам разрешаю на этом не извиняться. И потрудитесь вашу изобретательность перенаправлять на выполнение моих приказаний. А не на их оспаривание. А то мне еще на корейце объяснять то же самое. А время у нас в обрез. Что и кореец тоже будет декорировать коечками и противоминных сетях. Нет, у них проще будет. У них паруса есть, если помните. Несколько слоев парусины будет достаточно, хотя и не так эффективно. Первым же взрывом разметает, а у нас может выдержать даже пару-тройку попаданий. Да, ни черта не сработает! Пролетит снаряд сквозь вашу трехамудию, как через бумагу, и не заметит. Только и пользуйся этой затеей, что пластырь под бортом потом труднее подводить будет из-за вашей затеи, Всеволод Федорович. Если бы мы говорили о русских снарядах, тогда да, пролетит и не заметит. Им что койка, что борта, что броня не слишком толстая, один черт не взорвутся. Наши мудрые головы погорячились тугими взрывателями. Но да какие головы, такие и трубки, это вполне себе логично. Но вот японцы по горячей в противоположном направлении. Их новые снаряды взрываются при любом контакте с любым препятствием. Поймите. Ну кто? Кто вам это сказал? И за кого мне опять оврал команде объявлять? Старк? Генерал-адмирал? Наш морской аташи в Японии? Какая свой. Простите, но у меня свои источники. И я дал слово их не раскрывать. Но я обязан проверить эту идею. Если сработает, нам лишний шанс на выживание. Если нет, ничего не теряем. Ну так уж и ничего, а намотаем вашу гадость на винты. Представляете себе картинку, крейсер идет на прорыв с винтом, обмотанным его же противоминными сетями, которыми он собирается ловить шестью дюймовые снаряды противника, как бабочек с очком. Вам самому не смешно? Риск – дело благородное. Порежьте сети на мелкие секции и привезьте к ним грузы, будут обеспечивать лучшее натяжение и топить сорванные с выстрелов секции до того, как те затянет к винтам. Кольки всплывут, сеть утонет. Да и сами винты можно оградить, подумайте. Можно. Был бы в этом толк, все можно. Ладно, по но за испорченные сети. Слушайте, сколько можно в самом деле? Еще раз об безвременном утраченном имуществе напомнит никто нибудь Самолично за борт выкину наглеца. Предварительно пристрелив. Так, все, Влад Федорович, сами же говорили, что сохранность веренного нам казной имущества превыше всего. И не раз, ни раз. А в мирное время я не добавлял случайно? Чёрт бы побрал моего предшественника с его меркантильно-чиновичьими интересами. С такой бы энергией команду гонял на предмет стрельбы и порядка в машинном отделении. Сейчас у меня был бы самый боеспособный крейсер Российского флота, а не самый комплектный по списку. Ненавижу. Который раз пронеслось в голове Лжеруднева по адресам самого же себя прежнего. Да вроде нет. Значит подразумевал, Черт меня подери. А сейчас у нас война. И Испорядитесь катер к трапу попадать. Мне еще на корейце такой же разговор предстоит. Да, само собой, не задействуйте в кочегара варяга и орудийную прислугу. Попробуйте справиться с силой команды с Унгарьей, севастопольцами, корейцами, что у нас на борту, и палубными матросами. Ему в бою особо делать нечего будет, пусть сейчас поработают. Так, теперь надо придумать, как объяснить Беляеву, почему я ему вчера не растолковал про экранирование бортов парусами. Честно сказать, что вчера об этом совершенно забыл, Потеря авторитета командира, как говорил полкан на военке, самое страшное, что может с этим самым командиром быть. После группового изнасилования подчиненными, да, юморок-то у него казарменный. Вроде правда, если судить по собственным впечатлениям, особенно последним в шкуре Руднева. Казать, что только что придумал, это тоже не фонтан. Командир должен заранее знать, что случится с веренными ему силами, сослаться на то, что... Было не до этого, не хотел нервировать японцев, торчащих на рейде, чтобы не спровоцировать стрельбу. Отмотаться, короче, честно говоря. А сейчас впереди еще полдня как раз успеем. А вот это может и прокатить.